Глава 46 Заимка не была хижиной, как ее характеризовали индейцы, а представляла вполне себе основательный одноэтажный бревенчатый дом под высокой двускатной крышей. Внутреннее пространство казалось намного более просторным, чем снаружи, из-за больших витражных окон и высоких потолков. Тут имелось для жизни все необходимое, но вид помещения имели нежилой. Разговор с Лунатиком дурачком Немо Грифом Витасом вышел недолгим, но вдумчивым и тяжелым. Сейчас кривая секвоя остался в подвале, чтобы это общение продолжить. Нужно сказать, информацию манзома и шериф добывать умели и не стеснялись в средствах. Полученные сведения отдавали безумием, как и все прошедшие сутки. Этот разговор до сих пор звучал в ушах Шредера: Нам нужно решить, что делать с Немо. Это Манзома поднял вопрос. «Моя думать, надо этого кончить и прикопать лесу», — ответил Секвоя. «Он знать про оружие, хотеть его у нас забрать, угрожать оружием». «Мое мнение учитывается», — скромно уточнил Шредер, поправляя ремень армейского карабина на плече. Оба индейца удивленно воззрелись на него и почти синхронно кивнули. Кривая Секвоя успел убрать автомат Калашникова, а Джошева кольнула неприятная догадка. Да и было от чего забеспокоиться, ведь он сам стрелял из этого ствола. Вот только что местный шериф прострелил человеку обе ноги, не снимая перчаток, и спрятал ствол в оружейный сейф. Получалось, что при желании индейцы могут всегда сфабриковать дело о причинении вреда здоровью, а то и об убийстве, где главным обвиняемым будет он, законопослушный и благонамеренный Джошуа Шреддер. В какой-то момент мистер Шреддер слетел с катушек и заехал на территорию резервации, а потом по неизвестной причине устроил стрельбу по живым мишеням из автоматического оружия. Как же так получилось? «Да кто их, психов, разберет?» «Конечно, Джо!» ответил ему Монзома. «Мы в этом дерьме втроем вляпались разбега, поэтому будем решать вопрос совместно». «Только твоя не забывай, что купить его дом!» серьезно напомнился Квоя. «Если его Ивана оттуда в лесах исчезай, то твоя — это самый выгодный исход!» «Вот так!» «Милые друзья-соседи готовы идти на крайние меры, хотя Джо мог их понять» но от предложения просто и без затей привалить человека закружилась голова. Он уже хотел было горячо возразить, но гриф все испортил. «Тупые краснокожие! Какой дом? Вы еще не поняли, что произошло?» Пленник с простреленными ногами расхохотался, и в смехе этом слышались нотки безумия. «Это все больше не имеет значения. Вы же должны чувствовать недомогание. Это значит, что вы заражены спорами. Вы в другом мире!» «Говори!» Простимулировал Джо психа с профессиональным интересом. «Очень интересно. Как туман связан с переносом в другой мир?» Такого бреда он еще не слышал. Нет, про другие миры случалось регулярно. Но вот про туман ему еще не рассказывали. Стимулировать было не нужно, однако. Лунатик Нема заливался соловьем. «Вы прошли через туман с кислым запахом!» «Говори, говори, я слушаю. Как туман связан с другим миром?» «Сам туман никак!» – разочаровал его гриф. Его тут местные называют кисляк. Он существует только в улье, то есть только с этой стороны. Если вы в него попали, то уже заражены спорами и не дома. Помните, как мгновенно туман появился? Я не чувствовал никаких спор», – возразил ему Шредер. «Было очень влажно». «Кисляк – это и есть туман, но его появление провоцирует паразитные споры улья». «Это это как у пчел улей, да?» – поинтересовался Джо. Сумасшедший закатил глаза и застонал. «Пойдем, дружище!» Мягко положил ему на плечо руку шаман. «Пусть секвойя добьется ответов у грифа. Откуда он знает про тайник с оружием, и будем решать, что дальше делать. Пойдем пока в дом. Секвойя тут и без нас справится». Шериф резервации сосредоточенно покивал, закатывая рукава. «Ваше идти!» Сказал он. «Приготовить что-нибудь пожевать!» А сейчас Джо разбирал рюкзак грифа в котором оказалось очень много из того, что пригодилось бы для выживания. Псих не псих, а подготовился он основательно. Сразу бросилось в глаза и удивило наличие аж трех фляг. Педантичность взяла верх, и он открутил крышки у всех. В первой оказалась обычная вода. А вот содержимое второй и третьей озадачило. Так как во второй фляге оказалось что-то на уксусе, а из горлышка третьей шибануло таким духаном, что Джо закашлялся, глаза его заслезились. Патронов в рюкзаке без учета восьми набитых магазинов имелось десять нераспечатанных пачек. Смена белья, носки, мыльно-рыльные, несколько банок консервированных с мясом бобов и снаряжение для ухода за оружием не заинтересовали. А вот дневник грифа оказался кладезем редкостного бреда, снабженного схемами, рисунками и чертежами. С профессиональным интересом Джо открыл его и просмотрел несколько страниц. Исписанный от руки по-русски, летящим убористым и аккуратным почерком. Этот язык он, увы, не знал, но рисунки, выполненные хоть и схематично, но тем не менее довольно талантливо, сказали о многом. В дневнике был все тот же шизофренический бред об ином мире. Почему-то Джо очень хотелось прочитать бред русского физика, слетевшего с катушек и прятавшегося в индийской священной пещере черт знает сколько времени. Он покопался в карманах и извлек смартфон. Хотелось открыть Google переводчик и тут же начать читать. Увы, заимка была вне покрытия сети. Заранее загрузить русский словарь в приложение он не озаботился. Просто предположить не мог, что он ему понадобится. В доме пахло потрясающе. На этот раз еда не отличалась изысканностью, но брала свое количеством. Манзома водрузил перед шреддером большое блюдо с гуляшом и приличной порцией рассыпчатого риса. «Сердце Кадьяка», – торжественно объявил он, – «Кадьяк будет твоим духом-хранителем. Станешь совсем как индейц". Манзома одобрительно улыбнулся, кивнул, мол, кушай, кушай и добавил. Ты начинай, а я сейчас кликну Секвою. Брендон, Манзома, постой! окликнул шаман от Джошуа. Послушай, я видел, как Секвоя спрятал калаш в сейф. Это подстава? Вы хотите меня тоже устранить как нежелательного свидетеля? «Свидетеля чего конкретно? уточнил сосед. Ну, сомневаюсь, что такая большая гора оружия может быть легальной. Ты на Аляске, Джо! Скупо улыбнулся собеседник. «Тот разрешено владеть автоматическим оружием. Даже лицензии не нужно. Все, в чем мы виноваты, так это в том, что его не зарегистрировали. Это грозит штрафом. Все те, кто ответственны за ввоз этого арсенала, уже мертвы. Хочешь знать, почему мы напряглись и решили заиметь на тебя компромат? Именно, черт возьми!» Неожиданно для самого себя вспыхнул Джошуа. «Я уверен, что ты и так не станешь болтать лишнего. Я хорошо к тебе отношусь». Это была идея Кривой Секвои. Чтобы ты лишний раз не рассказывал про этот тайник, его лучше всего защищает секретность. Потому он и пролежал нетронутым тут все эти годы. Поэтому необходимо выяснить, кто еще знает про него. Ясно, кивнул головой Шреддер. Я бы тоже на слово в таком вопросе не поверил первому встречному. Ты не первый встречный. Мое отношение к тебе никак не поменялось. Рассчитываю на дружеские отношения. Можешь рассчитывать на любую мою помощь. «Иди уж!» – раздосадованно махнул рукой Джо. «А то остынет все!» Манзом ушел. Оставшись в одиночестве, психотерапевт задумался. Он вяло ковырял вилкой аппетитный рис. В конце концов, индийцы ему ничем не угрожали. И, вероятно, не стали бы. Вероятно. Зато сбрендивший русский физик на него наставлял штурмовое оружие. И, судя по всему, убил бы. Судя по всему. Зачем бы ему спрашивать лопату в таком случае? Да мало ли зачем. Копать? Нет, сочувствия Джок Грифу никакого не испытывал. Тот забрался в священное место, устроил в нем засаду, взял, можно сказать, в плен его и Манзома. Потом еще глумился по всякому и, наконец, решил ограбить шамана. Это все не объясняло информированности Грифа. Откуда он мог знать столько про него? Открытых данных из интернета явно для этого недостаточно. Не производил нема впечатления парня, обладающего связями, чтобы нарыть столько информации.